Глава седьмая, в которой Варя утрачивает звание порядочной женщины. Ошиблась Варя, сильно ошиблась. Поездка в Букарешт получилась прискушной. На отдых в столице румынского княжества кроме француза нацелились еще несколько корреспондентов. Всем было ясно, что в ближайшие дни, а то и недели ничего интересного на Театре военных действий не произойдет. Не скоро оправятся русские от плевнинского кровопускания.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 Сначала ротмистер развлекал Варю джигитовкой, срывал на скаку синие колокольчики, жонглировал золотыми империалами и вставал в седле на ноги. Потом предпринял попытку поменяться с Маклафлиным местами, а когда получил флегматичный, но решительный отпор, пересадил на свою рыжую кобылу безответного кучера. Сам же уселся на козлы и, поминутно вертя головой, смешил Варю врагами о своем героизме и происках ревнивого жиромки Перепелкина, с которым новоиспеченный адъютант был на ножах. Так и доехали. Найти Лукана, как и предсказывала Раст Петрович, оказалось нетрудно. Следуя инструкциям, Варя остановилась в самой дорогой гостинице «Руаяль», спросила про полковника у портье, и выяснилось, что его превосходительство здесь хорошо известен, и вчера и позавчера кутил в ресторане. Наверняка будет и сегодня. Времени до вечера оставалось много, и Варя отправилась прогуляться по фешенебельной Калемогошуайей, которая после палаточной жизни казалась просто Невским проспектом, Щегольские экипажи, полосатые маркизы над окнами лавок, ослепительные южные красавицы, картинные брюнеты в голубых, белых и даже розовых сертуках и мундиры, мундиры, мундиры. Русская и французская речь явно заглушали румынскую. Варя выпила в настоящем кафе две чашки какао, съела четыре пирожных и совсем было растаяло от неги, но возле шляпного магазина заглянула ненароком в зеркальную витрину и ахнула. То-то встречные мужчины смотрят сквозь и мимо. Замарашка в линялом голубом платье и пожухлой соломенной шляпке позорила имя русской женщины. А по тротуарам фланировали такие мисс Салины, разодетые по самой что ни на есть последней парижской моде. В ресторан вари ужасно опоздала. Условились с Маклафлиным на 7 а появилась в девятом. Корреспондент Дейли Пост, будучи истинным джентльменом, на рандеву безропотно согласился.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 Варя обрадовалась ему как родному, вскочила и с неподдельной сердечностью замахала руками. Правда, возникло непредвиденное осложнение в виде пухлой шатенки, висевшего у полковника на локте. Осложнение взглянуло на Варю с неприкрытой злобой, и Варя смутилась. Как-то не приходило в голову, что Луган может быть и женат. Но полковник решил проблему с истинно военной решительностью, легонько шлепнул свою спутницу ладонью пониже пышного шлейфа, и шатенка, прошипев что-то ядовитое, возмущенно удалилась. «Видимо, не жена», – подумала Варя и смутилась еще больше.